Проснувшись, тень обнаружил, что лежит, кое-как вытянувшись, на заднем сиденье седана. Утреннее солнце ослепительно сияло в небе, голова у него раскалывалась. Он неуклюже сел, потирая глаза. Среда вел машину и при этом мурлыкал себе под нос что-то без мелодии. В подставке для чашки подрагивал бумажный стаканчик. Ехали они по федеральной трассе. Пассажирское сиденье... Было пусто. «Как ты себя чувствуешь этим чудесным утром?» — спросил, не поворачиваясь среда. «Что сталось с моей машиной?» — спросил тень. «Я взял ее на прокат». «Сумасшедший Суинни отгонит ее за тебя. Это входит в сделку, которую вы с ним заключили вчера, уже после драки». Вчерашние разговоры начали неприятно тесниться в голове тени. «У тебя еще кофе есть?» Пошарив под пассажирским сиденьем, Среда передал ему непочатую бутылку минералки. «Вот. Тебе, наверное, пить хочется. Ты ведь потерял много жидкости. В данный момент это тебе поможет лучше, чем кофе. На следующей заправке остановимся, там и позавтракаешь. К тому же тебе надо еще и почиститься. Ты выглядишь как то, в чем вывалился козел. Кошка» поправил Тень. «Козел!» — возразил Среда. «Огромный, косматый, вонючий козел с большими зубами!» Отвинтив крышку бутылки, Тень напился. Что-то тяжело звякнуло у него в кармане. Запустив туда руку, Тень вытащил монету размером с полдоллара. Монета была тяжелая и темно-желтого цвета. На автозаправке Тень купил дорожный туалетный набор, в которой входили бритва, пакетик крема для бритья, расческа и одноразовая зубная щетка с приложенным к ней крохотным тюбиком зубной пасты. Потом он пошел в мужской туалет и поглядел на себя в зеркало. Под одним глазом у него красовался синяк. Когда тень для пробы ткнул его пальцем, то выяснилось, что синяк сильно болит, а нижняя губа распухла. Умывшись, тень намылил лицо и побрился». Почистил зубы, смочил волосы и зачесал их назад. И все равно выглядел он как хулиган. Интересно, что скажет Лора, увидев его? А потом он вспомнил. Лора никогда уже ничего больше не скажет. И увидел, как лицо в зеркале дрогнуло, но лишь на мгновенье. Он вышел. «Я дерьмово выгляжу», — сказал тень. «Ну, разумеется», — согласился Среда. Среда набрал разнообразных закусок и заплатил за них и за бензин, дважды передумывая, хочет он расплачиваться наличными или кредитной карточкой, к немалому раздражению жующей жвачку юной леди за кассой. На глазах у тени Среда все больше путался и приобретал извиняющийся вид. Внезапно он стал казаться глубоким стариком — Девушка вернула ему наличные и пробила покупки по кредитной карточке. Потом дала ему чек и взяла у него наличные. Затем вернула банкноты и взяла другую карточку. Среда явно был готов вот-вот расплакаться. Старый человек, совершенно беспомощный, в столкновении с непреодолимым прогрессом пластиковой современности. Они вышли из полутемного здания заправки и их дыхание облачком заклубилось в воздухе. Снова в пути. По обеим сторонам дороги скользили бурые пастбища. Деревья стояли безлистные, мертвые. Две черные птицы проводили их взглядами с телеграфного провода. «Эй, среда!» «Что?» «Как я понимаю, за бензин ты так и не заплатил. Да?» «Насколько мне было видно, это она еще заплатила тебе за привилегию обслужить тебя на своей заправке. Как, по-твоему, она уже сообразила?» «Никогда не сообразит». «Так кто ты? Грошовый мошенник-виртуоз?» Среда кивнул. «Да, наверное, да. Помимо всего прочего». Он свернул в левый ряд, чтобы обогнать грузовик. Небо было унылое и равномерно серое. «Снег пойдет», — сказал тень. «Да». «Этот Суини, он правда мне показал, как проделать трюк с золотыми монетами?» «О, да». «Ничего не помню». «Успеется. Ночь была долгая».